Эпилог. Сентябрь 1809 года. Джошуа не мог понять, что они с женой делают перед особняком какого-то незнакомца. Гвин сказала, что хочет ему кое-что показать. Джошуа был рад ей угодить, но до того, как она привела его сюда, он не исключал, что они вполне могут отправиться на какие-нибудь соревнования по стрельбе из пистолета. Он подозревал, что ее брат-близнец обучает ее стрелять, несмотря на возражения Джошуа. Следовало признать, что он не очень Риана протестовал против этого, и возражений становилось все меньше, чем больше он думал о том, как Меллет был близок к тому, чтобы убить Гвин пять месяцев назад. И когда бы Джошуа не выступал со своими возражениями в присутствии членов ее и своей семьи, Беатрис указывала, что он лицемер потому что учил стрелять ее саму. Но этот дом казался ему выбранным наугад особняком в Мейфере. Затем до него дошло. «А, ты восхищаешься архитектурой. Это еще одна из таких вылазок». Гвин уперла руки в бока. «Что ты имеешь в виду? Что за еще одна из таких вылазок? Ты знаешь, когда ты ведешь меня куда-нибудь в городе, чтобы я мог восхититься скелетом здания...» как ты это называешь. Хотя должен признать, этот не отличается от всех других вокруг. Ну, может, немного побольше и чуть роскошнее. Он тебе нравится? Хитро спросила Гвин. Мы уже это проходили, дорогая. Ты прекрасно знаешь, что я не способен отличить раздвижное створчатое окно из двух створок, перемещающееся в вертикальном направлении от окна, где только одна створка. Я могу посмотреть на корабль и сразу же определить тип. Сказать тебе, сколько на нем пушек. Определить его водоизмещение. Хотя полагаю, что пользы тебе от этого никакой. Согласна. Особой пользы для себя не вижу. Но я все равно хочу знать, нравится ли тебе, как выглядит этот дом. Если говорить в общем и целом. Достаточно привлекательный, по-моему. А в чем дело? Чем мы восхищаемся на этот раз? «Всем!» – загадочно ответила Гвин. Она поднялась по ступеням к главному входу и уверенно постучала в дверь. «Гвин!» – зашипел Джошуа. «Что ты делаешь?» «Я знаю владельца!» – ответила она и жестом показала Джошуа, чтобы следовал за ней. Он стал подниматься по ступеням, опираясь на трость. «Хорошо, пусть ты с ним знакома!» но должен тебе сказать, что смотреть на архитектуру изнутри для меня так же скучно, как смотреть на нее снаружи». Джошуа преодолел только половину лестницы, когда дверь открылась. Появился незнакомый мужчина, пригласил Гвин внутрь. Потом подождал Джошуа, приглашая и его пройти. «Сюда, майор», – сказал незнакомец, указывая путь. «Было ясно, что их здесь ждали». «Иначе откуда бы этому типу знать его воинское звание?» «Но когда Джошуа переступил через порог, оказалось, что они вошли не в чужой дом, а вроде бы просто в ничей. Внутри не было ничего, ни мебели, ни картин, ни вас». «Что ты думаешь?» – снова спросила Гвин. Джошуа заметил, что мужчина, впустивший их внутрь, выжидательно на него смотрит. «Так, достаточно». Джошо прямо сейчас разберется, в чем тут дело. Где тут собака зарыта? Вы не оставите нас с женой на минутку. Обратился он к мужчине. Тот поклонился и направился к весьма впечатляющей лестнице. Так, Гвин, в чем дело? Она сглотнула. Ей явно было трудно начать объяснение. Ну, я знаю, что ты сказал насчет моего преданного. Тебе оно не нужно и я могу оставить его для наших детей. А если их у нас не будет, то я могу его тратить так, как захочу». Но я подумала, что это прекрасный способ инвестировать деньги, если думать об их будущем. «И я хотела сказать...» «И что?» – спросил Джошуа. «Это еще и прекрасный дом, в котором можно жить». Ему потребовалась минута, чтобы понять... «Что именно она хочет ему сказать?» «Ты купила этот дом для того, чтобы мы в нем жили?» «Пока нет», – поспешно ответила она. «Боже праведный, я не стану покупать дом, не посоветовавшись с тобой. Я не настолько безрассудная и легкомысленная. Но тебе же было некомфортно в доме Эрмитеджей с тех пор, как ты выяснил, что один из слуг снабжал Меллита информацией о наших прогулках и выездах. «Мне также следовало пристрелить и слугу», – проворчал Джошуа. «В особенности потому, что этот продажный тип пустил Мелета через кухню в тот вечер, когда подонок чуть тебя не убил». «Очень хорошо, что ты не пристрелил слугу. Полагаю, что Фицы это не одобрил бы и, может, не стал бы очень кстати для тебя уносить его тело». Джошуа сурово посмотрел на Гвин, прилагая усилия, чтобы не расхохотаться. «В один прекрасный день ты назовешь моего нанимателя Фитце в его присутствии. Он услышит, а я лишусь должности». «Не говори глупостей», – взмахнула Гвин красивой рукой. «Фитце уже в два раза поднял твое жалование за секретную работу. Он считает тебя ценным кадром». Гвин прищурилась. «Ты меняешь тему. Дело в том, что ты хочешь купить для нас этот дом» чтобы у нас было собственное жилье». Она моргнула. «Ну да, сейчас он продается по приемлемой цене, но так будет не всегда. Предполагаю, что твоего приданого хватит и на покупку мебели, и всего остального». У нее на губах появилась загадочная улыбка. «Должно хватить. И еще кое на что. На карету и слуг». Гвин подошла к нему и взяла его руку в свою. Но если тебе дом не нравится, просто скажи. И мы вернемся к твоему кузену. И как ты говоришь, и дальше будем чувствовать себя обязанными ему. Если ты так ставишь вопрос, то как я могу отказать? Ее глаза округлились. Ты согласен? Правда? Я хочу сказать, что серьезно об этом подумаю. Но вначале я хотел бы взглянуть на все цифры. Сколько это все на самом деле стоит? и удостовериться, что ты ничего не фальсифицируешь, чтобы получить то, что тебе захотелось. «Я фальсифицирую? Никогда!» «Правильно. Как я мог такое подумать?» Джошуа печально покачал головой, зная, что в этом споре он не победит никогда. «Я также хочу осмотреть этот дом сверху донизу, перед тем, как мы вообще сделаем какое-то предложение продавцу». Перед тем, как вообще об этом думать. Конечно! Ведь мы как раз за этим и пришли сюда. Следующие два часа Гвин водила его по дому, показывала комнаты, впечатляющую кухню с новой плитой и садик позади здания. Единственным местом, куда они не зашли, было крыло для слуг, поскольку Гвин знала, что все места для проживания слуг выглядят одинаково. Джошуа задавал вопросы мужчине. Которого вначале принял за владельца дома, но который на самом деле оказался агентом по недвижимости, занимающимся продажей этого дома. Затем Джошуа задавал вопросы Гвин о том, почему ей понравился именно этот дом. Когда экскурсия закончилась, Гвин спросила у него, затаив дыхание: Что ты думаешь? Я думаю, что этот дом нам очень подойдет. Она взвизгнула от радости и бросилась его обнимать. Затем покрыла его лицо поцелуями. «Я так надеялась, что ты это скажешь!» Гвин махнула агенту, и он исчез в коридоре. Джошуа уже подумывал о том, чтобы поцеловать ее по-настоящему, когда за спиной у Гвин появились все члены обеих их семей. «Боже праведный, а что вы все здесь делаете?» спросил Джошуа. «Два часа, Джошуа!» Объявила мать Гвин вместо того, чтобы отвечать на его вопрос, и при этом отряхивая рукава: «Мы два часа ждали в крыле для слуг. Сколько тебе нужно времени, чтобы определить, где ты хочешь жить? Должна сказать, что я согласна с тетей Лидией», заметила Беатрис. «Там были пауки ради всего святого, а я не люблю пауков. Один паук, и я его убил ради тебя», поправил ее Грейкурт. «Я и подумать не мог, что такую решительную женщину, как ты, может испугать какой-то паук». «По крайней мере, вам было где сесть», – пожаловался Торн Сток, стряхивая пыль с брюк. «Трудно два часа стоять, прислонившись к стене». «Ты пил шампанское, Торн», – напомнил Шеридан. «Не понимаю, почему вы все чувствовали себя так ужасно. Я с удовольствием пил шампанское». Гвин нахмурилась, глядя на них на всех. «Шампанское предназначалось, чтобы отпраздновать сделку!» «Ты была так уверена, что я соглашусь?» Спросил Джошуа, и ему стало весело, когда его жена покраснела. «Конечно нет», — ответила она. «Но я должна была быть готова на тот случай, если ты согласишься». Торнсток подошел к Джошуа и хлопнул его по плечу. Дай мне знать, когда захочешь изучить финансовую сторону. Как я сказал, Гвин, вы можете или арендовать, или купить этот дом. Мне без разницы. Только решайте поскорее. У меня уже два потенциальных арендатора в очереди на тот случай, если вы не захотите. Минутку! Джошуа резко повернулся к своей жене. Этот дом принадлежит твоему брату? Она попыталась улыбнуться. Я... «Хотела, чтобы ты посмотрел этот дом беспристрастно и непредвзято, только и всего. И я ведь сказала, что знаю владельца». «Так, позволь мне разобраться с этим делом, сестренка», – заговорил Грейкурт. «Майор Волф сказал, что ему не нужно твое преданное, только если оно пойдет на ваших детей. И ты используешь свое преданное, чтобы купить этот дом, как инвестицию для ваших детей». И покупаешь ты его у своего брата, который, по сути, отвечает за предоставление денег в качестве приданого, но в то же время получает эти деньги назад. Гвинна хмурилась в задумчивости, потом кивнула. «Да вроде так. Если мы покупаем, а не арендуем этот дом». Когда они все рассмеялись, Джошуа покачал головой. «Вы все сумасшедшие», – проворчал он. И лучше бы вам больше не рассчитывать на то, что вам когда-нибудь еще удастся спрятаться в крыле для слуг. Я знаю Гвин, она захочет там поселить настоящих слуг. Все стали говорить одновременно, делились с Гвин впечатлениями о доме и поздравляли Джошуа. Он не очень понимал в связи с чем, потому что права голоса в выборе дома у него не было. Но он должен был признать, что дом им подходит идеально. Ему самому будет легко выскользнуть через черный ход во двор так, что его никто не увидит, даже слуги. В доме оказалось достаточно комнат для большой семьи, но при этом не так и много, чтобы они не могли себе позволить оплачивать его содержание. «Кстати, Вулф, а ты выяснил, Мэллет заплатил тому типу в Кембридже, который отвинтил болты на нашей карете, или не Мэллет? – спросил Торн. «Он сказал, что нет», — ответил Джошуа. «И я верю, что он говорил правду», — вставила Гвин. Он выглядел сбитым с толку, когда услышал обвинение Джошуа. Торнсток и Шеридан переглянулись с Грей Куртом. Джошуа подошел к Беатрис и что-то прошептал ей на ухо. Она кивнула и подошла к тете Лидии. «Тетя, я хочу показать вам сад. Не думаю, что вы его видели». «Не видела». Воскликнула тетя Лидия. «Это будет очень мило с твоей стороны, Беа. Спасибо». После того, как они ушли, Торнсток посмотрел на Гвин, но до того, как он успел что-то сказать, заговорила она сама. «Меня ты не отправишь прочь с другими дамами. Я сама находилась там, когда этот незнакомец пытался сломать карету, и меня это волнует не меньше, чем моих братьев». «Хорошо, оставайся» кивнул ее брат-близнец и повернулся к остальным. «Дело в том, что мы рассматриваем возможность убийства всех наших отцов и того, что это как-то может быть связано с мамой. А если кто-то пытался убить маму, меня и Гвин, не говоря про Джошуа, то это еще осложняет ситуацию». «Или негодяя на самом деле не волновало, кто еще пострадает?» – вставил Джошуа так что это все равно может иметь отношение к вашей матери. Вопрос, который вы должны себе задавать – кто ее так ненавидит, ее или всю семью? «Вулф прав», – заявил Грей Курт. «И речь должна идти не только про нашу семью, но и про семью Вулфа и Беатрис. Кто бы ни был этот убийца, он же подставил Вулфа, чтобы его обвинили в убийстве Мориса. «Правильно замечено». Кивнул Джошуа и увидел, что мать Гвин и Беатрис уже возвращаются. «Вот что я вам скажу. Я попытаюсь что-то разнюхать в Лондоне. Посмотрю, что еще удастся выяснить после того, как вы все вернетесь в загородные поместья. А затем я дам вам знать, что мне удалось найти». «Мне нравится этот план», – сказал Торнсток, протянул Джошуа руку, и они обменялись рукопожатиями. «Спасибо». К тому времени вернулась тетя Лидия. «Я так рада, что вы становитесь друзьями, и я уверена, что вы станете еще ближе благодаря этому дому!» Джошуа определенно на это надеялся. Торнсток был не таким, каким казался, и этого одушевляло Джошуа. Кроме того, Гвин любила своего брата, так что Джошуа, по крайней мере, должен постараться полюбить этого человека. Один за другим родственники объявляли о том, что им надо идти, и покидали дом. Беатрис остановилась перед тем, как уйти с Грей Куртом, чтобы поцеловать брата в щеку и положить ему что-то в карман пальто. Как только все остальные удалились, Гвин приблизилась к Джошуа и взяла его под руку. «Я хочу тебе еще кое-что показать наверху». Они вместе поднялись по лестнице, так и держась за руки оба пролета. А когда дошли до верхней площадки, Гвин направилась к ближайшей двери. «Я уже видел детскую, дорогая». «Я знаю, но я не могла подробно о ней рассказывать в присутствии агента». А... Джошуа зашел вслед за ней в комнату, которая соединялась еще с одной. Вторую можно будет использовать как комнату для занятий, когда ребенок начнет учиться, или спальню для гувернантки. Гвина пустила обе руки на свой живот. «Возможно, ты не обратил внимания, но...» «У нас будет ребенок». Она уставилась на него, раскрыв рот. «Ты на самом деле заметил?» «Конечно, я заметил. Неужели ты думаешь, что я не видел, как увеличилась твоя грудь или как тебя тошнит после завтрака? Я обращаю внимание, моя любовь, на все обращаю» но в особенности на то, что связано с тобой». Гвин улыбнулась, буквально вся засветилась от счастья. «А почему ты ничего не сказал?» «Честно, я не знал, что говорить. Я давал тебе время, чтобы собраться с духом и сообщить мне. Я не знал, что ты сама чувствуешь». «На самом деле я в приподнятом настроении, в восторге. Я сходила к акушерке, которую рекомендовала леди Хорнсби. Она меня осмотрела и сказала, что поводов для беспокойства нет, и я способна родить абсолютно нормального ребенка. И еще она сказала, что даже если я потеряю этого ребенка, это совсем не означает, что я больше не смогу иметь детей. А она сказала, какой срок? «Она думает, что уже пять месяцев. Очевидно, что я всегда беременею с первого раза». «Пять месяцев. Это хорошо, да?» Она думает, что да. Сердце учащенно забилось у него в груди. «А почему ты мне не сказала?» «Вначале я хотела удостовериться. Потом я пошла к акушерке. Я уже разговаривала с Торном насчет покупки или аренды этого дома, так как я хотела подождать, пока этот вопрос не будет решен. Я хотела тебя удивить». Гвин коснулась ладонью его щеки. «Похоже, что я слишком долго этого ждала». «Не говори глупостей. Ты удивляешь меня каждый божий день. Ты удивила меня, когда выбрала своим телохранителем. Ты удивила меня в тот первый раз, когда ответила на поцелуй. И ты просто шокировала меня, согласившись стать моей женой. Это мне следует пытаться как-то тебя удивить». Он достал розу, которую Беатрис сорвала для него в саду, и вручил Гвин. «Когда у нас была экскурсия по дому, Я обратил внимание, что все лепестки на розовом кусте экзотического вида, который растет перед домом, уже облетели. Осталась только одна эта роза. Это сентябрьская роза. Как и ты, она стойко держится, несмотря ни на какие трудности, чтобы в конце сезона насладиться своим триумфом. «Джошуа, я вижу, что у тебя теперь очень хорошо получается говорить романтично и возвышенно». «Ты идеально описал меня!» Гвин засунула Розу за бант на шляпке, чтобы она не мешала ей обнять Джошуа и прижать к себе. «Но этими словами ты и себя очень хорошо описал. Так что я думаю, что пока мы остаемся вместе, мы будем цвести всегда». И тогда он поцеловал ее. Крепко, долго и глубоко. Он был прав. Она определенно могла выбирать из многих мужчин в Лондоне. Но, слава Богу, она выбрала его. Он больше не был холостяком».